Глава 13. Здесь творится что-то странное. «Вытри верхнюю губу, Кристина», — велел дядя. «У тебя такие усы из какао, что моим настоящим не уступит. Он постепенно пришел в себя и стал выглядеть и говорить, как привычный дядя Ральф. Крис вытерла рот тыльной стороной руки. Горячее какао согрело ее изнутри и мурашки начали постепенно отступать. Дядя Ральф недовольно покосился на слабую лампочку под потолком, заглянул в чулан и принес оттуда керосиновую лампу. Ее желтый свет придал кухне куда более жизнерадостный вид. «Так-то лучше», — заявил он. Теплый свет лампы — то, что нам нужно, пока мы будем решать, что делать дальше». «Надо уехать», — предложила Крис. Давайте отправимся в дом к бабушке и поживем там. Дядя Ральф покачал головой. Не все так просто. Мой друг из Европы очень рассчитывает, что я поживу тут все лето. Если я уеду, мне придется дать ему разумное объяснение. Кроме того, торопливо прибавил он, мы оказались замешаны в очень странные события, невероятно редкие. Надо разобраться с этим, а не бежать, поджав хвост. «Разобраться прямо сейчас?» Крис твердо решила, что если он сейчас соберется вернуться на чердак, она сбежит из дома сама по себе. «Ты поделилась со мной своими соображениями на тему того, что здесь происходит. И, пожалуй, я должен с тобой согласиться. По крайней мере, в настоящий момент. Ребенок-призрак, которого мы видели в кабинете. Печальное маленькое создание». Но это, это сущность на чердаке, дело совсем другое. Диксона или как там его фамилия необходимо упокоить. Упокоить? Крис ничуть не нравилось, куда идет их разговор. Упокоить Диксона звучало примерно так же, как убить его. Но разве он и без того не был убит? Этому типу явно чего-то не хватает. Или же он пытается не подпустить нас к чему-то? За последние 40 лет я не прочел ни единой истории про привидения, но, насколько я помню, имена и эти причины вынуждают призраков бродить по земле. Напрашивается мысль, что загвоздка в тех самых марках, о которых ты упоминала. Ты сказала, что полиция тщательно искала их, но так и не нашла может быть они до сих пор спрятаны в этом доме это бы объяснило бы почему диксон бродит по коридорам он охраняет сокровище ради сохранения которого отдал жизнь и что же нам тогда делать невольно поежилась крис разыскивать марки дядя ральф одобрительно посмотрел на нее именно так дружок начиная с завтрашнего дня «Мы перевернем вверх дном весь этот дом. Но чердак оставим напоследок», — поспешно прибавил он, заметив выражение лица девочки. «Если мы сможем разыскать марки и передадим их полиции, Диксону ни к чему будет здесь оставаться. Воцарится покой, и я смогу спокойно вернуться к своей работе. Что скажешь?» «Ну ладно, что еще остается, согласилась Крис размышляя, как он надеется отыскать что-то настолько мелкое, как Марка, в этом громадном доме. И все же была готова попытаться. В конце концов, будет здорово делать что-то вместе с кем-то, а не болтаться целыми днями одной. Они допили какао, сполоснули чашки, и дядя Ральф выключил свет. Они вышли в холл и посмотрели на лестницу. «Даже и не знаю» помолчав, выговорил дядя. «Ты сможешь уснуть там наверху?» «Вряд ли». По спине Крис снова побежали мурашки. Дядя Ральф пригладил волосы рукой. «Тогда такое предложение. Давай переночуем здесь, в гостиной, оба. Что скажешь?» Судя по его голосу, он надеялся, что она согласится. «Супер!» — высказалась девочка. Дядя как будто мысли ее прочитал. Она навестила маленький туалет под лестницей, а затем свернулась на старой кушетке в гостиной. Дядя Ральф устроился в громадном кресле неподалеку от двери. Просто удивительно, насколько легче ей стало просто от того, что кто-то был рядом. «Он не слишком сильный», — думала она, «и, кажется, напуган не меньше моего. Но он храбрый. Он открыл дверь чердака и пошел по лестнице». А мне только и хотелось, что бросится бежать. Крис решила, что дядя не уступает храбростью ее собственному отцу.